Глава 18: Слишком много Болотовых на квадратный метр. После слов девушки в комнате образовалась снимая сцена. Только Аркадий немного пошумел, пока наскоро выбирался из отцовского кресла. Тем временем девочка рванула ко мне, но в последний момент резко остановилась, подсобралась и официально произнесла: Меня зовут Ангелина Болотова! Она сделала небольшой книксон. «И я очень благодарна вам за спасение. Можно узнать ваше имя?» Такой серьезный тон у столь юной особы показался мне очень забавным. «Ярослав Воронов, очень приятно. Я все же сдержал улыбку и тоже сделал легкий кивок. Не стоит благодарностей. На моем месте так поступил бы каждый. Теперь у меня была возможность более подробно рассмотреть спасенную пленницу. Детское личико, карие глаза» русые волосы с редкими прядями, покрашенными в серебристый. Несмотря на то, что выглядела она еще совсем девочкой, на личной странице было указано, что ей уже 17. Просто она была какой-то слишком миниатюрной, потому и казалась совсем ребенком. И только я подумал, что наше представление закончено, как Ангелина все-таки не выдержала и бросилась ко мне на шею. «Спасибо, спасибо, спасибо! Вы не представляете, как я испугалась!» Проговорила она, напоследок с чувством поцеловав меня в щеку. Воронов ты охренел? Она убрала руки от моей сестры!» Резко взвился Аркадий и надвинулся на меня. Но в следующую секунду между нами встал старший Болотов. «Не позорь меня, сын!» — спокойно произнес глава семьи. «А ты, Ангелина, держи себя в руках. Твое поведение недостойно девушки знатного рода». Подросток отошла от меня на несколько шагов и стыдливо потупила голову. «Прошу прощения, отец». Аркадий же даже не думал извиняться. Кажется, парень изначально настроился на драку и не очень хотел отступать от своего плана, даже несмотря на резкую смену диспозиции. «Дети, выйдите из комнаты». Аркадий с Ангелиной сразу же принялись выполнять волю своего отца. А старший Болотов тем временем бросил взгляд на открытую бутылку и поморщился. «Я убью этого застранца! Он разлил виски по бокалам, один из которых протянул мне. «Но раз уж вы начали распивать мой коллекционный виски, то предлагаю продолжить. Вряд ли у тебя когда-нибудь появится возможность попробовать что-то подобное». Семен увидел мое посмурневшее лицо и резко поправился. «Нет, не подумай, я не имел в виду финансовый достаток вашего рода. Просто это действительно очень редкий напиток. Если мне не отказывает память, таких в Российской империи не больше десятка». «Ну, раз так, то ваше здоровье!» Я слютанул и залпом осушил бокал. Понятия не имею, что такого редкого в этой бутылке, но вискарь мне показался ничем не примечательным. Хичировская настоечка была определенно вкуснее. «Видимо, это для ценителей». Старший Болотов прошелся вокруг стола и присел на свое кресло. «Признаться, в данный момент в меня раздирают противоречия. Сначала я получаю информацию о том, что мою дочь попытались похитить. Потом узнаю, что ее спас неожиданно оказавшийся рядом молодой человек, к тому же являющийся любовником наследницы престола, которая, в свою очередь, с большим негативом относятся к нашей семье. Ну, а вернувшись домой, нахожу этого самого спасителя в своем кабинете. Как мне это понимать? Ты узнал, кого спас, и пришел за наградой? Или все это лишь грамотно спродюсированный сценарий?» Несмотря на показное спокойствие, от Болотова так и веяло угрозой. «Интересно, а если он действительно подумает, что я шпион, и завалит меня, чисто на всякий случай?» Романова пойдет мстить? Вероятнее всего, нет. Я слишком маленькая сошка, чтобы начинать войну. Но все же стало понятно, что, несмотря на первоначальный вопрос «А это кто такой?», этот человек прекрасно знает обо мне. Я не был в курсе именно похищенной девушки и даже не видел ее внешности. Не до того было, знаете ли. На месте похищения мне сказали, что ее увезли к отцу. И этой информации было более чем достаточно, поэтому я просто направился на назначенную встречу с вашим сыном. «Какой темой касалась эта встреча? Какие вообще дела могут быть у моего сына со столь незнатным родом?» «Смотри-ка, авторитетом решил давить, сволочь!» «Мы говорили о кондитерском бизнесе. У моей семьи сеть пекарен, которую я собирался расширить. А ваш сын оказал мне некоторое противодействие». <музык> не знал что аркадий увлекается столь мелкими проектами вроде как удивился семен для меня это тоже было новостью серьезно добавил я после этого мы с болотовым еще около минуты просто сидели и молчали не совсем понимаю в чем именно меня подозревает глава этой семьи но такое отношение несколько раздражало все таки прошло всего около часа как я спас его дочь от кстати «Простите, как вас зовут?» «Те, кто ниже статусом, зовут меня господином Болотовым. Ты можешь обращаться ко мне именно так». Не меняя выражение лица, ответил он. «Допустим», — сквозь зубы ответил я, прекрасно понимая, что сейчас лучше не отвечать резко, даже на грубости. Хозяин этого поместья может не простить дерзости. «Господин Болотов, можно задать вам вопрос?» «Конечно». «Вы же в курсе того видео, которое совсем недавно распространили в сети? Я про книжную оставь его». «Конечно в курсе. Все-таки бедная девочка являлась избранницей моего сына». «А вы не думали, что вашу дочь хотели похитить те же самые люди?» Болотов наполнил свой стакан практически до краев, после чего залпом осушил его. «Ого, не думал, что коллекционные напитки пьют именно так?» «Не учи», — хмуро проговорил Семен. «Тебя Лилит прислала». «Еще одна немая сцена». «Как-то я вообще не ожидал подобного поворота». «Что за Лилит вообще?» а кто, простите?» Семен нахмурился и внимательно посмотрел на меня. «Ладно, не будем об этом. Какую награду ты хочешь за спасение моей дочери?» «Вообще-то я это сделал не ради награды. Считайте это счастливой случайностью». «Если бы я верил в случайности, парень, то не стал бы тем, кем являюсь сейчас. Чего ты хочешь?» Я призадумался. Тут как получается? Просишь много — будешь выглядеть алчным мудаком. Просишь мало — Болотов может обидеться за то, что так низко оцениваю жизнь его дочери. Иными словами, лучше вообще отказаться от награды. Хотя было бы неплохо, чтобы ваш сын отстал от бизнеса моей семьи. «Этой награды мне будет более чем достаточно. Собственно, я за этим сюда и пришел». «И все?» «И все?» Семен резко поднялся на ноги и протянул мне руку. «В таком случае, считай, что мы с тобой договорились. И еще раз спасибо за Ангелину. Поверь, этого я тебе никогда не забуду». Спустя минут двадцать после ухода Ярослава Болотов-младший сидел напротив отца и ждал своей участи. Он понимал, что несколько перегнул, пытаясь бросить пыль в глаза Воронову. «Не стоило брать папашин вискарь. Ой, не стоило. К тому же еще и это непонятное похищение. С чего бы членом организации состав 18 красть Ангелину? Отец отказался что-то делать? Странно». «Что у вас за дела с этим пацаном?» — холодно спросил отец. «Да просто познакомились на одной вечеринке». Он Узнал, что он крутится возле Романова и решил его завербовать. Пытался уничтожить его бизнес и поставить в полную зависимость от себя. «Все, как ты учил, отец», — смиренно произнес Аркадий. Семен задумался, из чего он решил, что состав 18 будет работать с ним честно. Думал, выполнит пару-тройку поручений этих уродов, после чего продолжит жить, как жил. Но в нужный момент найдет каждого, кто причастен к этому шантажу и самолично уничтожит за подобную дерзость. Такие вещи Болотовы не прощают. Но нет, эти выродки решили пойти дальше и похитить его дочь. Семен даже не представлял, что именно у него бы потребовали за ее освобождение. Ладно, если бы вопрос был в деньгах. Тут проблем бы не было. Но ведь эта организация методично расшатывает трон поэтому их итоговая цель была более-менее понятна. К тому же нельзя отбрасывать вариант, при котором выяснится, что этот Ярослав тоже работает на них. И такой сценкой Лилит хотела показать ему, что никто из его семьи не в безопасности. Это все надо хорошенько обдумать. «Пап!» — подал голос Аркадий, попытавшись вывести отца из задумчивого состояния. «Да». Тот поднял голову, после чего подсобрался. «Значит так». С этого момента больше не выполняешь никакие поручения, которые придут от состава восемнадцать». «Понял?» «Эм, ну ладно». «Второе. Ты к этой девочке Остафьевой заходил». «Нет, конечно. Зачем мне порченный товар?» — брезгливо ответил младший Болотов. Семен посмотрел на него как на идиота. Иногда он очень жалел, что у него так и не вышло воспитать нормального наследника. «Ну а что делать?» После войны все время уходило на разраставшийся бизнес, и он слишком редко появлялся дома. Поэтому вся надежда оставалась на то, что у кого-то из детей в скором времени появятся внуки, и уж за их обучение дед возьмется всерьез. «А что, по-твоему, подумается скорее о парне, девушку которого похитили, а он после этого ни разу ее не навестил?» Старший Болотов сделал небольшую паузу. «Вот, вижу мысль, по лицу побежала». — Давай, давай, соображай. — А они подумают, что я как-то связан с этим похищением? — шокированно произнес Аркадий. — Надо же! Дошло! Видимо, еще не все мозги пролюбил на своих оргиях. Цветы ей хотя бы послал! Младший Болотов покачал головой, чем вызвал раздраженный вздох своего отца. Семен понимал, что причина, по которой его сына до сих пор не забрали в участок, — это фамилия. «Их фамилия. Чтобы забрать кого-то из членов семьи имперского оружейника, недостаточно просто подозрений. Нужны железобетонные доказательства, и их бы начали искать». «Чтобы сегодня же навестил, оставь его!» — рявкнул глава семьи, ударив кулаком по столу. «Да, отец!» «И отстань от этого парня! Понял? Нам сейчас еще не хватало с Романовыми ссориться!» «Но!» «Никаких «но!» «Теперь иди отсюда, и чтобы вечером предоставил мне фотографию себя с этой твоей подругой!» «Если ее не будет, пеняй на себя!» После этих слов Аркадий спешно направился в сторону выхода. «А насчет виски мы с тобой позже поговорим!» Младший вздохнул и закрыл за собой дверь. Тем временем Семен достал из кармана телефон, выбрал один из контактов и задумался, звонить или не звонить. Если эти уроды попытались схватить его дочь, значит церемониться с ним никто больше не будет. И, вероятно, совсем скоро информация о его не совсем честных контактах с государством станет общественно известной. Касательно денег с императором Константином получится договориться. Пара очень внушительных траншей, направленных в инфраструктурные проекты, и дело будет замято. Но вдруг вскроется их участие в похищении княжны Астафьевой. Этого Болотовым никто не простит. Получается, что выход у него остался только один — бить первым. Причем, желательно, как можно сильнее. Значит, решено. Семен набрал номер телефона и приложил трубку к уху. Он уже и не помнил, когда в последний раз сам звонил белой бести «Светлана Федоровна?» «Да, это Семен Болотов. Мне надо срочно поговорить».